чувства и эмоции в чем разница небольшая справка к предыдущему вмещение и знания сокровенной природы тех ощущений и желаний которые питают нашу низшую астральную сущность помогут понять что именно требует отвергнуть христос мы поймем что астрал это Старая лунная обезьяна не способна не только идти вперед и жить в будущем, она не может произвести ничего стабильного, а потому не выносит ничего постоянного. Она может жить только приходящими эмоциями, которые появляются и исчезают в зависимости от внутреннего состояния человека, его настроения на данный момент, или здоровья, или каких-то внешних условий и ситуаций. Меняется настроение или здоровье, изменяются внешние ситуации, соответственно, изменяются и эмоции. Еще не раз подчеркнем постоянство духовное качество. Низшая астральная природа не обладает постоянством. Поэтому, если бурь-порыв мятежный развеял любовь, то это возвышенность ощущений не была истиной. Это были сильные эмоции астрала. И не более того. Все наши переменчивые, неустойчивые ощущения и желания, чтобы их как-то отличать от ощущений и желаний высшей астральной природы, следует относить к эмоциям, а высшие ощущения – к чувствам. Это различие обозначено и в современной науке. Хотя ни о какой сокровенной причине этого различия мы не получим сведений ни из философии, не из психологии. Причина в том, что сокровенная семеричная природа человеческого организма современной наукой до конца XX века официально не была признана. Поэтому и в философском словаре 1983 вместо того, чтобы как-то четко разграничить эмоции и чувства, последние названы особым видом эмоций. Эмоции, французское «émotion», от латинского «movo» буквально означает «потрясаю», «волную». Материалистическая философия разъясняет, что это субъективная реакция человека и животных на воздействие внутренних и внешних раздражителей, проявляющиеся в виде удовольствия или неудовольствия, радости, страха и так далее. Когда субъект не справляется с возникшей ситуацией, говорят психологи, развиваются бурные кратковременные эмоции. Они тормозят психические процессы и навязывают определенный, закрепившийся в эволюции способ аварийного разрешения ситуации. Например, бегство, вспышку агрессии, рыдание и тому подобное. Этот способ оправдывает себя лишь в типичных биологических условиях. Даже не имея представления о сокровенной природе эмоций, являющейся следствием далекого животного прошлого человека, но лишь благодаря наблюдениям, материалистическая философия утверждает, что природа этих энергий неустойчива. Лишь только став предметом устойчивых отношений, говорит философия эмоций, превращаются в другое состояние. Оно высшее по качеству и имеет другое наименование. Чувства. Вот дословное объяснение из словаря. Высший продукт развития эмоций – чувства. Они отвечают высшим социальным потребностям и выражают отношение человека к общественным явлениям, другим людям, самому себе, нравственное, эстетическое, родительское и другие. Они отличаются стабильностью, независимостью от состояния организма, и наглядно воспринимаемой ситуации. Как устойчивое эмоциональное состояние по отношению к объекту, чувства могут не совпадать с эмоциональной реакцией на него в конкретной эмоциональной ситуации. чувство у человека носит культурно-исторический характер. Именно лишь высшее состояние чувствования и является человеческой принадлежностью. Эмоции – принадлежность эмоций, животных. И последняя фраза, приведенная из философского словаря, это особенно подчеркивает: только чувства, но вовсе не эмоции носят культурно-исторический характер. Значит, даже по этой причине эмоции должны быть отнесены к природе животных, но не человека. Мы уже говорили о том, что безлуного существа никогда бы не сформировалась астральное тело человека, высшее. Уже знаем, что при жизни высшее астральное тело в соединении с ментальным образует тело тонкое, которого у животных нет. Примечание, будем помнить, что тела, слагаемые из тонких энергий, у людей различной степени разреженности. Когда привой культурного дерева на дереве диком приживается и вырастает самостоятельную ветвь, То, чтобы дичка не удушила новый высокий сорт, все ее ветки должны быть отсечены. Точно так же, когда у человека сформировалось собственное астральное тело, то уже не было никакой необходимости в животном астрале. Ведь у нас когда-то был и хвост, и густая шерсть покрывала все тело. Но когда в этом отпала необходимость, и хвост, и шерсть постепенно исчезли. От хвоста осталась лишь парочка спрятанных под кожей позвонков, копчик, а от шерсти волосы на голове и незаметный легкий пушок на всем теле у женщин и более заметный у мужчин, сохранивших также частичную растительность и на лице. Если бы у нас сейчас был бы хвост, то мы совершенно справедливо сочли бы его не только абсолютно бесполезным органом. Хвост создавал бы нам массу неудобств, а потому мы бы его просто отсекли. Ну, так же и астрал. Следует отсечь. Но астрал, увы, не пассивный хвост. Астрал не осечешь одним взмахом ножа. Это сложный организм. Живое существо, обладающее неисчастливым количеством сильных животных страстей, желаний, эмоций. Эти энергии – жизнь астрала, и ему не через кого добывать их для себя, только через человека, через его низшее «я». И самый подходящий для него именно тот человек, кто склонен постоянно озираться назад и выращивать только земную пищу с помощью руки, возложенной на плуг. Человек должен развивать не руку, это за него сделала природа, он должен развить мысль, чтобы вспахивать пространство и выращивать на нем новое вселенное.